Книга 5. В начале этой книги блаженный Августин опровергает веру в судьбу, в предположении, что найдутся, пожалуй, люди, которые захотят могущества и возрастание римского государства отнести к судьбе, так как в предшествующей книге он доказал, что того и другого нельзя приписать богом ложным. Затронув по связи с этим вопрос о предведении божественном, Доказывает, что этим предведением не уничтожается наше свободное произволение. Потом говорит о древних римских нравах и о том, за какие заслуги римлян или по какому божественному суду, случилось так, что усилению их власти содействовал самый истинный Бог, которого они не почитали. В заключение учит, в чем следует полагать истинное благополучие христианских императоров. Предисловие Известно, что все, чего мы желаем, сводится к счастью, которая суть не богиня, а дар Божий. Поэтому людям не следует почитать никакого другого Бога, кроме того, который может сделать их счастливыми. А если бы счастье было богиней, было бы справедливо утверждать, что одна и эта богиня и должна почитаться. «Поэтому нам сейчас надлежит рассмотреть те причины, по которым Бог, который может даровать ей такие блага, какие могут иметь и люди недобрые, а потому и несчастные, соизволил, чтобы римское государство было таким великим и существовало столь долгое время. Что не множество ложных богов, которых римляне почитали, делало это, об этом мы много уже говорили, и еще, скажем, там, где это окажется уместно. Глава первая. Государство римское и все вообще царства не суть дела случая и не зависят от положения звезд. Итак, величие римского государства не было делом ни случая, ни судьбы, согласно мнению тех, которые делом случая называют то, что не имеет никаких причин, или происходит не в силу какого-нибудь разумного порядка, а делом судьбы, то, что случается в силу некоего неизбежного порядка, вопреки воле Божией и воле людской. Человеческие царства устраиваются божественным провидением, если же кто-либо приписывает это судьбе на том основании, что судьбой называет саму божественную волю и силу. Такое пусть эту мысль сохранит, но выражение ее исправит. Ибо почему бы ему не сказать сразу же того, что он скажет потом, когда кто-нибудь спросит его, что он понимает под судьбой? Ведь когда люди слышат это слово, они, согласно обычному его употреблению, понимают под ним не что иное, как влияние известного положения звезд, в тот момент, когда кто-либо рождается или зачинается. Это влияние некоторые представляют независящим от воли Божией, а некоторые утверждают, что оно именно на ней и основывается. Те, которые полагают, что звезды определяют помимо воли Божией, что мы будем делать, какие будем иметь благо или какие претерпим бедствия, должны внушать справедливое отвращение всем, не только исповедующим истинную религию, но и тем, которые желают быть поклонниками каких бы то ни было, хотя бы и ложных богов. Ибо к какому иному следствию приводит это мнение, как не к тому, что не нужно почитать и поклоняться решительно никакому богу. Впрочем, наше рассуждение направлено не против таких, а против тех, которые ради защиты мнимых богов относятся враждебно к религии христианской. Те же, которые ставят в зависимость от воли Божией положение звезд, известным образом определяющих, каким кто будет и что с ним случится, доброго или дурного. Те, если они думают, что высшей божественной властью Звездам предоставлены такие права, что они определяют упомянутое по своей доброй воле, наносят великое оскорбление небу. Ибо по их представлениям выходит, что в своего рода светлейшем небесном сенате и блистательнейшей небесной курии определяется, что должны совершаться и злодеяния. «Постанови подобное какой-нибудь земной город», он был бы разрушен по решению рода человеческого? Потом, какое место оставляется суду Божию в решении дел человеческих, которым придается как бы небесная необходимость, в то время как Господь — Господь и звезд, и людей? Если же скажут, что звезды, хотя и получают власть от верховного Бога, определяют упомянутое не по своему произволу, а при известном сочетании неизбежных условий выполняют только его повеление. В таком случае не придется ли и о самом Боге думать то, что оказалось в высшей степени недостойным приписывать воле звезд? Скажут, что звезды скорее обозначают упомянутые, чем производят его, так что известное положение их есть как бы своего рода фраза, предсказывающая будущее, но не решающее его. Действительно, такого мнения придерживались некоторые весьма ученые люди, хотя математики и не имеют обыкновения высказываться так. Не говорят, например, «Марс в таком-то положении обозначает человека-убийцу», а говорят, «Марс производит человека-убийцу». Допустим, что они говорят не так, как следует, и что для объяснения того, что, по их мнению, они находят в известном положении звезд, им нужно было бы заимствовать образ выражения у философов. Но в таком случае, как это выходит, что они никогда не могли толком объяснить, откуда в большинстве случаев такая разница в судьбах близнецов? и в деятельности их, и в приключениях, и в занятиях, и в искусствах, и в общественном положении, и в других обстоятельствах человеческой жизни. Так что многие люди, посторонние в этом отношении, более бывают похожи на кого-нибудь из них, чем сами близнецы друг на друга, хотя они при рождении бывают отделены самым незначительным промежутком времени, а зачинаются в одном совокуплении – в один и тот же момент».